Глава пятнадцатая Так как все устали, нам нужна была хотя бы пара свободных часов, чтобы отдохнуть и поесть. В этот раз мы даже собрались на обед все вместе. И девушки, и орк, и даже кобальды. Хотя последним наша обычная еда не пришлась по вкусу, и они все равно приготовили себе варево отдельно. С тех пор, как я запретил им готовить на общей кухне, они выбрали для этого одну из комнат в лабиринте, И я это полностью одобрил. Учитывая ядреную, буквально сногсшибательную вонь от их кулинарии, это можно расценивать как еще одну бесплатную ловушку для героев, которые решат пройти через комнату с их котлом. Я не исключил вероятности, что кто-то из непрошенных гостей реально грохнется в обморок или ему просто станет хреново до тошноты. А то, что так и будет, стало понятно после того, как у меня на складе появился новый предмет. Жаркое кобальдов. Минус пять ко всем параметрам для героев и существ светлой идеологии, оказавшихся в радиусе пяти метров. Глядишь, изгодится на что-то. Это биологическое оружие. Но хотя на моих прислужников эффект не распространялся, никто из жителей подземелья и близко не хотел теперь подходить к кухне кобальдов. Общим советом было решено, что даже дополнительные ловушки мы туда устанавливать не станем. Тем более, что это все равно была тупиковая комната почти в самом начале подземелья. Вообще, что касается ловушек, то мне пока был доступен весьма ограниченный арсенал. Причем не только по причине дороговизны, но еще и потому, что некоторые из них для установки требовали определенный уровень подземелья. Так я узнал, что у подземелья тоже есть свой уровень. И чтобы его поднять, нужно обязательно построить хотя бы два возможных улучшения из тех, что мне открывались на соответствующем уровню «Темного лорда». Получалось, что все очень взаимосвязано. А еще, что я не смогу построить тренировочный зал, пока не улучшу что-то из открывшегося ранее. Также мне нельзя было установить ловушек больше, чем положено системой. Это меня немного расстроило». Но таковы условности мира, с которыми пока приходится мириться, несмотря на то, что темных лордов здесь явно ущемляют. Таким образом, подсчитав свой хилый бюджет, я понял, что пока из того, что мне можно устанавливать, я могу позволить себе лишь одно вращающееся лезвие, четыре медвежьих капкана, четыре натянутые цепи, и могу выкопать одну большую и три маленькие ямы с кольями» что интересно, когда я попытался установить четвертый капкан, чтобы посмотреть, что будет, он просто автоматом оказался на складе. Но, несмотря на такой неусыпный контроль, автоматом ямы для ловушек системы нам не выкапывало, так что пришлось вооружиться свежекупленными лопатами и заняться тяжелым физическим трудом. Конечно, я мог бы все свалить на Громака и Кобальдов, но решил сам поучаствовать. Очень уж хотелось закончить все за один вечер. Кто знает, может уже завтра к нам в гости придут герои, а мы тут с лопатами. Девушки и теникоста в это время устанавливали капканы и натягивали цепи. Я показал им на карте, где, по моему мнению, должны быть установлены ловушки, и они поспешили выполнять. Вообще, у меня было два варианта, как поступить с ловушками. Я мог их натыкать максимально плотно только по тем коридорам, которые точно приведут к ядру либо раскидать по всему подземелью, но в самых подходящих для этого местах, там, где они будут наименее заметны, но при в достаточно узких проходах, чтобы можно было их просто обойти. Я решил пока остановиться на втором варианте, а там посмотрим, насколько эффективно это будет. Черновая карта защитного лабиринта. Возможно, позже будет переделана в сторону большей эстетичности. Дольше всего было рыть самую большую яму в одной из комнат. Я не знаю, как это работает, но рыли мы вручную, устанавливали колья на дни ямы, тоже вручную. Но как только эти работы были закончены, замаскировалась ловушка уже автоматически. Причем издалека ее заметить вообще не представлялось возможным. Но вот вблизи, видимо, все зависело от какой-то проверки характеристик. Я несколько раз отходил и подходил к ловушке, И чаще всего ее не замечал, что, конечно, несколько странно, учитывая, что я хозяин этого подземелья, но уж как есть. Но один раз, видимо, звезды сложились удачно, и я сумел заметить яму. Такой способ проверки подсказала мне Лана, обмолвившись, что именно поэтому при входе в подземелье всегда берут с собой героя с высокой внимательностью. «Ты так говоришь, как будто сама бывала по ту сторону. А может, так и было?» поинтересовался я у нее, воспользовавшись моментом. «Ну, вообще-то да», — призналась она. «Первые шесть уровней я действительно была героем, но потом сменила сторону». «Почему?» «Извините, владыка, но это не ваше дело, хотя мне нечего скрывать», — передумала она так же быстро, как сначала отказалась отвечать. «В низкоуровневых подземельях почти нет хороших наград, а на те, что получше, сразу налетают гильдии». Или если ты одиночка, то тебя ко входу даже не подпустят. Если же вступить в одну из них, то придется платить определенный процент с добычи в качестве членских взносов. А также тебе наверняка на хвост посадят еще несколько героев, с которыми придется делиться. Я устала от этого и решила, что служить темному лорду будет выгодней. Хм, и много таких перебежчиков. На самом деле нет, большинство все устраивает». В гильдии героя ждет хоть и медленный, но стабильный рост. И как все возможные страховки, так и скидки на разные услуги вроде воскрешения. Плюс не все же относятся к сопартийцам, как к помехе. Для большинства это наоборот поддержка. Она поморщилась всем своим видом, показывая, насколько такая позиция ей противна. Герои вообще почти ничем не рискуют. В то время как на темной стороне всегда есть риски и отсутствие многих гарантий. Например, у вас, владыка, пока еще даже нет алтаря душ, и если я умру, то неизвестно, когда смогу возродиться. И смогу ли вообще? Ведь, несмотря на мой договор, по которому вы обязаны построить алтарь душ в следующем месяце, вы тоже можете погибнуть. Известны случаи, когда прислужники десятилетиями ждали своего возрождения и получали его уже от другого хозяина подземелья. Кстати, а что случается, если герой или прислужник умирает естественной смертью? Его можно воскресить. «Конечно нет», — удивилась моему вопросу Лана. «Странно, что вы этого не знаете». «Объяснять, что мой родной мир не здесь я не стал». И мы вернулись к проверке ловушек. Ушло еще примерно полчаса на то, чтобы убедиться, что все работает как надо. Жаль только, что проверять приходилось с помощью дешевого чучела. Не прислужников же посылать. Их я, наоборот, заставил заучить расположение ловушек так, чтобы от зубов отскакивало» и остаток вечера мы потратили на то, чтобы каждый из моих миньонов несколько раз прошел сквозь лабиринт под моим присмотром. Пару раз даже пришлось оттаскивать особо одаренных от края ямы или громко напоминать, что прямо перед ними капкан. Больше всего ошибались кобальды и громок, что неудивительно. У них были наименее высокие характеристики внимательности и интеллекта. Но, помню простую истину, что выдрессировать можно даже обезьяну, я заставлял их повторять маршрут снова и снова, пока они не привыкли. Закончив с этим, мы снова устроили общий ужин, во время которого я продолжил расспрашивать Лану. «А как вообще происходит процесс смены стороны? Как ты смогла выйти в темную сеть?» «Так странно, что вы этого не знаете», — снова удивилась она. «Хотя, может, вам незачем. Вы бывали в обскуре». Мне на ум пришла только камера обскура, но это явно не то. Так что я покачал головой. «Так это же столица наша!» — вмешался в разговор громок. «Говорят, что там живет сам владыка ужаса!» Последние два слова он произнес с большим благоговением в голосе. «Именно», — подтвердила Лана. «И тот, кто сумеет туда войти, сможет стать его подданным». «И что это так просто? Ты сама говоришь, что была всего лишь шестого уровня». Неужели туда пускают кого угодно? И почему герои не пытаются осадить город? В том-то и дело, что все не так. Я не знаю как, но владыка ужаса сам понимает, кто достоин войти в его столицу. Туда можно попасть только по приглашению. А приглашение получает только те, кто сделал какое-то темное дело. Украл, убил или похитил кого-то и так далее. И что сделал ты, не мог не спросить я» скинула сопартийца в яму с шипами и смылась со всеми найденными в подземелье сокровищами. И глазом не моргнув, ответила она. «С тобой опасно иметь дело», — хмыкнул я. «А почему я должна делиться с тем, кто почти ничего не сделал, но хотел получить половину? Да и такое». «Хм, а мне не так уж трудно ее понять. Когда я играл в одно ММО-РПГ, то частенько сталкивался с такими людьми, кто идет в данж, надеясь просто получить халявный лут». Как правило, большую часть времени они просто стоят без дела, лишь изредка симулируя активность, пока их соратники потеют. Зато потом справедливая система распределения наград может выдать им лучший предмет из всех. Я бы таких тоже убивал, будь возможность, тем более зная, что они возродятся. Но у меня оставались еще вопросы. И что дальше, после того, как ты попала в обскуру? Ну, ничего особенного. Там есть биржа труда, где соискателям даже могут выделить комнату, пока он не устроится в какое-нибудь подземелье. А если ты снова захочешь вернуться к геройству? Это невозможно. Если хоть раз поступил на службу к темному лорду, то геройские храмы предают тебя анафеме. Это также значит, что больше ни одна гильдия тебя не примет. Но меня все устраивает. Я работаю на себя, сама выбирая условия служения. И главное, никто не может меня заставить делиться зарплатой. Но все же приходится делиться лутом, — напомнил я ей. «Это неприятно», — кое-как натянула она на лицо кислую улыбку. «Но даже так лучше, чем в гильдии». «Рад, что тебя все устраивает». Я, наоборот, счастливо продемонстрировал ей все свои 32 зуба. Мне почему-то нравилось ее дразнить и видеть, как она явно хочет вспылить, но сдерживается. «Хорошо быть боссом». В ответ на это Лана сделала вид, что очень увлечена едой. Анимона уже, пока мы тут болтали, уже давно покончила со своей порцией. И теперь просто нетерпеливо ёрзала, сидя на стуле, как ребёнок, болтая ногами. Так что я едва успел положить последний кусок мяса в рот, как она сразу сказала. «Ну что, теперь мы пойдём обустраивать нашу комнату?» Лана фыркнула. «Чему ты так радуешься? Это лишь временное спальня». Но Дуриаду это не смутило. Ну что?» «Главное, что скоро у меня появится своя мебель и свои вещи впервые за долгое время». Слыша это, я внезапно испытал острое желание погладить ее, как только что подобранного с котенка, что и сделал, встав из-за стола. Но стоило мне взъерошить ей волосы, она очень мило пискнула и смущенно отстранилась. Лана, наблюдая за этим, закатила глаза». Закончив с обустройством комнаты для девочек, я отправился спать. Завтра я планировал потратить весь день на фарм. Мне очень нужны уровни и новый лут на продажу, так что время хорошо прочесать окрестный лес. С этими мыслями я и заснул. А утром после завтрака, взяв с собой Грома, Калану и Рема, я вышел из подземелья и обомлел. На секунду мне показалось, что выпал снег. Практически вся поляна была белой, и подобного я уже никак не мог ожидать, учитывая, как тепло было еще вчера, да и сейчас. Но после вечного полумрака подземелья глаза потихоньку привыкали к свету, и, присмотревшись внимательнее, я понял, что никакой это не снег, а паутина. Именно она спрятала под собой всю траву и даже частично покрыла некоторые грибы-деревья. «Вот это подгон!» — обрадовался я и обратился к Громоку. «Сбегай за теникостом, пока мы тут все собираем!» Орк послушно кивнул и вернулся в пещеру. А мы с Ланой принялись аккуратно сматывать паутину до тех пор, пока не появился управляющий. Тогда мы передали ему собранные клубки, и я приказал продолжать сбор. Сам же вместе со своими бойцами собирался пройти дальше туда, куда ведет паутина. «Ведь если она есть, значит, тут где-то и пауки, на которых как раз и можно покачаться, а если получится, то может и захватить парочку для своего подземелья». Так что мы поспешили по их следам. Идти пришлось довольно долго, не меньше двадцати минут точно, но мы все-таки нашли их логово. Паутина вела в узкий скальный проход. «Когда войдем, надо быть очень осторожными», — обратился я к и Магичке. «Неизвестно, сколько их там и какого они уровня. Сначала надо бы выманить одного, но ну, максимум двух, и испытать их на силу». «И да, Лана, обернулся я конкретно к ней. Постарайся аккуратнее использовать силу. Чем больше паутины мы сохраним, тем больше денег у нас будет. И тогда вы с Громоком сможете рассчитывать на премию». «Я уже понял, на что можно поймать эту девчонку» ее карие глаза всегда загорались живым интересом, когда речь шла о деньгах которые она может получить разумеется владыка с готовностью согласилась она и я вошел внутрь точнее попытался войти, но какая-то невидимая преграда меня не впустила вместо этого я увидел всплывающее сообщение: вы действительно хотите войти в подземелье и бросить вызов другому темному лорду да Нет.